ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ ПОЛЮБЕН САБЛЕН Саблин, говорят тебе, дай волю не мешай с ней в свое дело. Как не в свое дело? Чье же оно? Кто же из нас хочет жениться? С чем приступил? Верн не я. Вот тебе рука моя. что я женюсь разве лет в 60 на какой-нибудь богатый купчихе, которая заплатит долги твои по весу, как догадлив и мил. Однако убирайся. Не хочу. Мне надо б на самому повидаться с настасией Иванной и попросить ее. Вздор! Звездов узнает, что ты просил его жену, и нарочно пойдет наперекор, а я, как брат родной, Могу с ней говорить, что хочу, и взялся за это. Хорош ходатай. Ничуть не дурен, ты все забудешь. Не забуду, коля обещал. Ничего не скажешь путем. Все скажу лучше тебя. Например, что? То, что ты славный малый, что беневольский скот, что его надо выгнать за шеи, а тебя женить на вареньке. А там? Чего тебе еще? «Нет, братец, это совсем не то. Я сам поговорю. Я скажу сестре твоей, ну, говори. Я докажу сестре твоей, что она погубит свою воспитанницу, если откажет мне. Мы друг друга любим. И, верно, будем счастливы. Состояние мое хоть небольшое, но достаточно. Служба моя дает мне право надеяться вдаль. Ты знаешь, что я заслужил несколько отличий». Что же касается до счастья домашнего, и сестра твоя к горю своему должна знать его цену, я уверен, что доставлю его жене моей. Ты знаешь меня и скажешь сам. Ну да, ты славный малый. С другой стороны, я постараюсь усовестить Настасью Ивановну. Ей стыдно будет выдать вареньку за студента, в котором нет ни ума, ни души, и словом, Ничего. Недоученный педант, одет как шут, говорит как дурная книга, ничего не знает, думает о себе, что он осьмое чудо. Скот, одним словом. И что они в нем нашли? Если Звездов, как приятель отца, взялся ему что-нибудь доставить, неужели кроме Вареньки у него ничего нет? Надо б на ему приискать по способностям место переписчика у Глазуновых или учителя в уездном городе и отправить с Богом. Его надо прогнать к черту. Коль скоро его не будет здесь и звездов о нем забудет, я уверен, что мне не откажут. И теперь я не знаю, почему...» Саблин смеется. «Ха-ха-ха! Что ж так смешного?» Прямой ты, шут, наговорил с три короба и сказал все тоже, полюбен смеясь в самом деле. Ну, прощай же. Разве лучше? Гораздо лучше, если ты уйдешь. Знаешь ли что, я пойду и постараюсь как-нибудь поладить с Звездовым, а вось он ступай и подличай. Я надеюсь, что ты хоть этот раз сделаешь дело и поговоришь Благоразумнее обыкновенного, Полно тебе ветреничать, полна тебе проповедовать. Надоел, ступай. Вот и сестра